Глава 12. Они пытались её уговорить. Уши не знаю как, я понятия не имела, как разговаривают драконы. Есть ли у них нет ментальной связи, возможной только в истинных парах. В нашей академии нам ничего подобного не рассказывали. Не было специалистов по крылатым ящерам. Зато сейчас я могла наблюдать за всем собственными глазами. Они окружили Улириком. Драконов было больше 10. Несколько летело по бокам, и ещё трое поднялись выше, не давая ей улезнуть. Затем попытались заставить её снизиться, но их манёвр не принёс желаемого результата. Вместо того, чтобы опуститься на землю, она начала имитацию страны в сторону, из-за чего я болталась в её лапах, словно дохлая дичь на плече у охотника. Мне казалось, что у Лирику переполняло отчаяние. Но затем это отчаяние переросло в нечто большее. Уши не знаю, что она планировала со мной сделать, когда схватила в когти и взмыла в небо. Но теперь принцесса начала их сжимать, и я поняла, что живой отпускать меня она не собирается. Вместо этого попросту сломает мне кости, а потом сбросит вниз, на простирающуюся под нами атийскую столицу. И тогда отчаяние охватило уже меня. Придало мне сил, и я всё-таки вырвала, ободрав до крови, руку из её хватки. Правда, левую неудобно, но это не помешало мне тут же запустить огненным шаром ей в лапу, из-за чего у Лирика немного ослабела хватка. Это позволило мне сделать судорожный вздох, на что рёбра взвалисть тупой ноющей болью. Впрочем, я тут же добавила ещё одним огненным заклинанием на уже в драконье брюхо На это у лирика рыкнула от боли, после чего получила третьим пылающим шаром, а затем я сразу же ударила по ней боевой молнией. Драконица снова рыкнула, болезненно, обиженно, но меня уже было не остановить. Уж я не знаю, почему с ней церемонились мужчины, но у лирику мне нисколько не было жаль. С моей руки одно за другим сырвались боевые заклинания. Её проблема, если она не умеет проигрывать. Очередная боевая молния, пусть и слишком сильная, с левой нерабочей руки, и у Лирики всё же разжало когти, а ягу, вёркаясь в воздухе, полетела вниз. На миг вспомнила Сирия. Та уже шла на поправку, и в похудевшей растерянной девушке не было сходства с той, кто изводил меня в первые дни отбора. Но из-за своей болезни Сирия пыталась покончить жизнь самоубийством, и Райгер её спас. И меня он тоже спас. Хотя падать с высоты дракон его полёта не было моим добровольным желанием. Вот так поймал на лету, сжав в когтях, чем окончательно выбил из меня дух. Дёрнул наверх, из-за чего моя рука всё-таки хрустнула. Но король уже махал крыльями, сворачивая к возвышавшемуся на холме дворцу. За нами полетел, конечно же, Торка, тогда как остальные продолжили преследовать беглую принцессу. Очень скоро Райгер опустился на крепостную стену, перекинулся Ежал меня в своих объятиях, и в меня снова полилась драконья магия, особенно в пострадавшую левую руку и нывшие рёбра. Уверена, несколько из них треснули. И теперь Райгер пытался их срастить. Так я и драконом стану, сказала ему, закашлявшись. К тому же правая рука не пострадала, так что я вполне могла справиться с лечением и сама. Со мной всё хорошо, испугалась, правда, немного. Не дёргайся, приказал мне Райгер. Стой спокойно, иначе я запру тебя в башне. Во, он та, северная, отлично подойдет. И прикую к кровати, чтобы ты больше ни во что не ввязывалась, чтобы никто тебя не похищал и не пытался убить. И ты будешь там всегда, только для меня. Судя по всему, мысль об башне и кровати его заинтересовала до такой степени, что он перестал заливать в меня магию. Вместо этого уставился давящим взглядом. таким, что я, кажется, всё-таки покраснела, забыв о болевшей руке и трещинах в рёбрах, потому что и мне эта мысль тоже показалась крайне интересной. Правда, без всяких там прикую, а вот кровать и только для него, как раз то, что мне было надо. Ну, после того, как перестанут болеть рука и пострадавшие рёбра. Впрочем, тут Райгер нахмурился, и я, вздохнув, вернулась к нашим баранам. Вернее, он продолжил заливать в меня магию, а я решила спросить у него о том, из-за чего так сильно переживала. Я думала, торт он все испортил, призналась королю. Из нашего последнего разговора мне показалось, что он пытался кого-то там подкупить, и я очень сильно испугалась, что провалю отбор. Я бы не позволила ему наделать глупостей, успокоил меня Райнгар. Мы за ним приглядывали. Ты хочешь сказать, что вы приглядывали за моим куратором? Выдохнула я. Но почему? Потому что осталась самая малость, Клэр, улыбнулся он. Совсем немного потерпеть. А затем взял и поцеловал меня, да так, что из головы вылетели переживания последнего часа, включая попытку убийства со стороны принцессы островного королевства. Впрочем, не прошло и пары тройки часов, как Улирика от была домой. И даже скандала особого не вышло, потому что я, по словам Тортона, проявила прозорливость и дальновзоркость, заверив всех, что ни сколько не злюсь на принцессу и не держу на нее обиду. Наоборот, на четвертом испытании не произошло ничего такого, из-за чего стоит поднимать этот самый скандал. Мы с Улирикой хорошие подруги, и то, что случилось, лишь небольшое недоразумение. Она хотела показать мне город с высоты драконьего полета, раз уж у меня нет своих крыльев. только вот время выбрала не совсем удачное, забыв согласовать его со мной и королём. На это бледная у Лирики покивала, бросив на меня благодарный взгляд. Моя магия проделала дыру в её броне, и ей пришлось спешно обращаться к лекарям, после чего благополучно отбыла на родину. А я осталась в заставленной цветами, засыпанной дарами спальне. Большая часть из них была от короля, но многое прислали представители гильдий, голосовавших за меня на четвёртом испытании. Было что-то и от Этта, и даже от леди Изабель. Мне несли сладости, книги, драгоценности, ткани, а ещё Райгер подарил двух щенков аттиской старжевой породы, которые составили весёлую компанию тут все идутся. Придавленная всем этим великолепием, я лежала в кровати, дожидаясь, когда королевские целители К счастью, тут моё состояние достаточно хорошим, чтобы принять участие в торжествах. Нас ожидал бал финалистов, после которого пройдут последние свидания, и король сделает окончательный выбор между оставшимися двумя избранницами. Навестило меня и это, и мы вполне мило провели время, болтая обо всём на свете, кроме как о короле и о финале. Приходил Тортон, принёс цветы и конфеты. заявив, что мои родители уже извещены, и они срочно спешат в Аттию вместе с любящим дядькой им гольфом, который не упустит возможности отвезти меня под Венец, пуская при этом скупую слезу, добавила я, осторожно попробовав хатейских сладостей. Отравлений я не боялась, потому что Райгар и утром выдал мне браслет, реагировавший на яды, но при этом заявил, что спокоен за меня он не может быть никогда, потому что я всё равно найду опасности или же влезу в какую-нибудь авантюру. Пускай я слезу, согласился Тортон. Но это такой взлет, Клэр, такой взлет. Мы и надеяться не могли. Никто не мог, согласилась я. Я до сих пор не верю, что добралась до финала. А то, что я прошла четвертое испытание, до сих пор кажется мне чудом. Но ведь ты все сделала сама. То есть не было никаких попыток подкупа? Спросила у него подозрительно. Тортон ответил мне кристально чистым взглядом. Не было, Клэр. Я лишь пытался разъяснить народу о Атие, тратя на это деньги из казны Тутрейна. Кто такая Клэр Донахью? Что именно ты остановила стихиалию в пустыне, а потом неделю помогала в лазаретах? Но я мог поберечь деньги нашего короля, потому что народ знало об этом и без меня. Тебя любят в Атие, Клэр. И я вздохнула. Может и любят, потому что ещё не знают, что сотворил магистр Марч. Заявила ему решительно, отодвигая в сторону коробку с шоколадными конфетами, потому что это было слишком заманчиво. Лежать в кровати и есть сладости, но не для меня. Только не вздумай дурить, нахмурился Тортон. Не знаю, что у тебя на уме, но я заранее против. Я твой куратор и я тебе запрещаю. Что именно? спросила у него картина, захлопывая ресницами. Мне было у кого поучиться. Не знаю, что именно, но ты не должна ничего испортить. Никаких больше покушений стихийалиев или ядовитых змей. Ты должна оставаться в кровати до до самой свадьбы, подсказала ему. А ещё лучше прикованные к ней, как недавно мне заявил Райгар. На его месте я бы так с тобой и поступил, усмехнулся Тортан. Но тут же посерьёзнел. Клэр, что у тебя на уме? Ничего особенного, улыбнулась ему. только собираюсь поговорить с Лотаром, обсудить с ним хмм некоторые аспекты веры. А можно передать ему, что я бы хотела с ним увидеться? Клэр застонал куратор. А что тут такого? И снова захлопала ресницами. Кстати, когда приедет мой папа? Оказалось, моя семья уже на территории Атии и через пару-тройку дней доберётся до столицы. С папой бы я тоже поговорить не отказалась, и чем быстрее, тем лучше. Отец ожидал большой сюрприз. Кстати, и королю тоже не помешает услышать нашу беседу. Но Райгер узнал об обо всем куда раньше Лотара и моего отца. Пришел, уселся на кровать, отгородив нас от остального мира непроницаемой магической стеной. Затем не стал церемониться, притянул к себе и поцеловал. И целовал так долго и так умело, что мысль о продолжении стала для меня одержимостью. И я думала... Вернее, мечтала о том, как было бы замечательно, страстно, сладко, если бы между нами больше не осталось никаких преград. Но они всё-таки существовали, эти самые преграды, и нам ничего не было позволено до свадьба, и не факт, что она будет эта самая свадьба. Хотя я бы не отказалась потерять в его объятиях голову, потому что одежда казалась мне совершенно лишней, а продолжение наших поцелуев абсолютно логичным и желанным. Но ничего не произошло. Вместо этого Райгер разорвал наш поцелуй, вернув меня на место, укрыл одеялом, прижав к кровати, а после еще и поправил плечика на домашнем платьице, в котором я встречала гостей. Нахмурился, заявив, что с моим приездом в Атию он потерял не только покойную и сон, снова ощутив себя подростком с недаемым противоречивыми чувствами. Ему хочется одновременно меня придушить и зацеловать. потому что он не знает, что я выкину в следующий момент. На это я едва удержалась от смешка, потому что короля Атия ждал большой сюрприз. Райгар сказала ему: "А ты случайно не знаешь, из-за чего были изгнаны почитатели культа Атора 7 сотен лет назад? Я перерыла все ваши летописи, но так и не нашла упоминаний". Он склонил голову. "Зачем тебе это? Какую авантюру ты снова затеяла?" Ты совсем как Тортон, нахмурилась я. Стоит что-то спросить, как вы сразу же начинаете меня в чём-то подозревать. Но затем вздохнула, потому что король был прав. Это тянуло на авантюру. Скажи мне первым, заявила ему. И тогда я тоже тебе расскажу. Шантаж? скинул Райгер тёмную бровь. Шантаж, покивала я. С тебя рассказ и, хм, ещё один поцелуй. Думаю, никогда еще жертва шантажа не расплачивалась шантажистам с такой охотой. Причем Райгер выбрал начать с поцелуя. Не могу сказать точно, отозвался он, когда мы пришли в себя, и я с трудом успокоило заполошно колотившееся сердце. Но отец как-то мне говорил. Он тоже интересовался древними хранителями. Перерыл свою библиотеку и обнаружил записи о том, что семь сотен лет назад. Те проводили эксперименты, противные божественной природе. Наш предок попытался это остановить, но они его ослушались. Именно тогда он их и изгнал из Атии. А что это были за эксперименты? Заинтересовалась и я, но, к сожалению, подробностей Раигар не знал. И вот тогда я рассказала ему все, что успела раскопать о древних хранителях, их святилищах в Истарии и золотой табличке, которую мне удалось расшифровать. Затем заявила, что точно знаю, где находится это место, и я смогу его указать. Но у меня есть два условия, даже три, целых три. Усмехнулся король, на что я покивало самым серьезным видом. Во-первых, я обязательно отправлюсь в ту сокровищницу. Почему-то в этом условии я ни сколько не сомневался, отозвался он. Второе, мы обязательно возьмем туда моего отца. Это. Это не обсуждается, как и первое условие. Папа откопал первые святилища, он разобрался в шифре хранителей и имеет полное право первому увидеть то, что так долго искал, то, что пролежало скрытым под райским озером семь сотен лет. А третье, Райгер явно забавлялся, хотя мне было не до веселья. Еще один поцелуй, вздохнула я. Это обязательное условие, и оно тоже не обсуждается. И это условие королю понравилось куда больше остальных. Насчёт моего отца он тоже не стал возражать, но вот что касается первого. Райгер долго не хотел брать меня с собой, заявив, что разберутся и без меня. Но убедило его не столько моё нытьё, куда сильнее на него подействовали слова Латара. Узнав о сокровище, священник помолодел лет так на 10 и с готовностью встал на мою поддержку. Заявил, что без меня там не обойтись. потому что я и есть ключ к оставленному сокровищу хранителей, так как во мне течёт кровь древних жриц. Это подтвердила Эйфа, которая меня так и не укусила. И Райгар чуть было не схватился за голову, причём не за свою, а за чужую, потому что я забыла ему рассказать об испытании ядовитой змеёй, и Лотар чуть было не потерял свою, но выкрутился, ловко переложив вину на фанатика Ортона, погибшего во время нападения гильдии убийц. заявил, что он тут вообще ни при чём. И он не только не одобряет, но и сурово осуждает. Зато проверка дала результаты. Я оказалась единственной подтверждённой носительницей крови древних хранительниц, и моё присутствие в нашей экспедиции обязательно. И Райгеру пришлось уступить. Спешно прибывший отец, он успел даже раньше дядьушке Имгольфа тоже, хм, нашёл общий язык не только с Латаром, с которым вёл длительные беседы. Но и с королем, конечно же, папа переживал, все-таки такая честь. Затем попытался сжиться с мыслью, что он теперь лорд Донахью, а я не только попала на королевский отбор, но и вполне могу его выиграть, стать королевой Атии, огромной страны, похожей на гигантского осьминога, захватившего добрую часть обитаемого мира. А еще принять то, что я люблю Райгара Дорна всем сердцем, и мне не надо никого другого. Иногда мне казалось, что король тоже меня любит. Разве могло быть по-другому, если он смотрел на меня вот так, целовал подобным образом, не забывая добавлять, что откусит мне голову или же прикуёт цепями к кровати, потому что я окончательно лишила его покоя. Разве можно лишиться покоя из-за того, кто тебе безразличен? Впрочем, иногда я видела его прогуливающимися по парку со скромницей этой, а потом, как они взлетели в безоблачное небо, Но отворачивалась и отправлялась по своим делам, решив, что не буду смотреть им вслед. И ущербный тоже ощущать себя не стану, потому что быть человеком очень даже хорошо. Не зря же я доказывала это счастливой Нане, готовящейся к свадьбе. Нет никакой разницы, есть у тебя крылья или нет. К тому же наша магия может дать 100 очков перед драконьей. Но иногда мне очень хотелось, чтобы они были эти самые крылья. И пусть за меня не давали флотилию или портовые города, меня это нисколько не страшило. Куда больше я переживала из-за того, что если Райгер выберет меня, то с большой вероятностью кто-то из наших детей родится без второй ипостаси и крыльев у него тоже не будет. Эта мысль вгоняла меня в печаль, от которой я пыталась уберечься, загрузив себя делами. Например, долго рассказывала приехавшим вместе с папой, мамой и брату. а басьём, что со мной приключилось в Ватике. Затем принялась готовиться к будущей экспедиции, проводя долгие часы в библиотеке. Показала отцу всё, что раскопала к этому моменту, особенно мою гордость, непонятное рону значение, которое я долго не могла понять, потому что это было вовсе не рона, а место пересечения трёх колонн, увиденное мною с воздуха, под которым находилась пещера с сокровищам. Я ведь молодец, И папа соглашался, что еще какая. А потом приходил Раикгор и тоже соглашался, не забывая добавить, что мечтает запереть меня в башне, а вовсе не брать с собой на поиски сокровищ. Но мы все же вылетели из столицы, вернее, драконы вылетели, а мы выехали ранним утром на второй день после приезда отца в Занью и отправились в сторону райской долины, вновь образовавшейся на месте райского озера. Нас было одиннадцать. Райгар с пятью верными людьми, одним из которых оказался, конечно же, Торка, мой незаменимый страж. Я обрадовалась его обществу. Куда я без него? Ведь мы столько пережили вместе. К удивлению на поиски сокровищ хранителей отправилась ещё и принцесса Нана вместе со своим возлюбленным, от которой Райгар тоже не смог отвязаться. Был ещё и Латар, сменивший мантию на дорожную одежду, но взявшийся с собой чудо-посах. и, конечно же, папа, со своей привычной бородкой, которую он всегда отращивал на раскопках, и саркастическим взглядом, встревоженный в ожидании чуда, которое он искал столько лет. Но ну и я, одиннадцатая, не хватало только Бартоха. Но мне казалось, что принц и стара так и так будет жестко разочарован тем, что находится внутри пещеры, потому что там лежали вовсе не материальные богатства, совсем другое. Уже довольно скоро мы стояли на дне пересохшего озера, возле затянутого засохшим илом постамента, на котором были установлены стелы трём богам атийского пантеона. Папа тут же принялся очищать их от водорослей, затем стал водить по высеченным надписям пальцем, пытаясь разобраться в старых текстах. Наконец, нашёл зашифрованное послание, подтвердившее, что копать нам стоит именно под постаментом. На это я лишь пожала плечами, потому что и так это знала, а охрана дружно взялась за лопаты. Меня с не дала нетерпения, но я стояла рядом с Райгером, и тот крепко держал меня за руку, заявил, что это для того, чтобы я не полезла за лопатой. Не прошло и полчаса, как из ямы под постаментом показался мой папа, привычно перепачканный в земле, но крайне довольный. Нашли, выдохнул счастливо. Мы нашли ее, Клэр. Думаю, внизу пещера, но вход в нее замурован. Что-то вроде двери из твердого материала, похожего на вулканическое стекло. Остается ее открыть, пробормотала я. Уверена, это будет не так просто, раз уж она простояла под водой семь сотен лет. И я ни в чем не ошиблась: ни отцу честно пытавшемуся отыскать открывавший дверь секретный рычаг, ни старавшимися сломать темное стекло кирками драконом. Проникнуть внутрь не удалось. На магию странная дверь тоже не реагировала, как и на молитвы и удары поса Халатара, за унывным голосом взывавшего к милости санцеликового бога. Мы столкнулись с еще одной загадкой, и она никак не решалась, сколько бы папа ни изучал надписи на колоннах, а затем старательно не ползал вокруг двери, ощупывая каждый ее участок. Охрана копала, как заведенная, стараясь отыскать другой вход. Но натыкалось лишь на каменный монолит, укрепленный древней магией, через который проникнуть внутрь не было никакой возможности. Не выдержав, мы с Райгером тоже спустились в яму, в которой уместился принявший вторую пасту Сторка. Дыхнул на препятствие из темно дымчатого стекла драконьим пламенем, но, конечно же, безрезультатно. Мы продолжим рыть в обход, принялся объяснять королю отец. Думаю, нам удастся найти запасной выход. Обычно в сокровищницах оставляли. Я покачала головой, потому что на ум пришли слова того самого Латара, заявившего, что сокровищницу могут открыть те, кто её закрыл. Жрицы древнего ордена хранительниц, и я ключ к наследию предков. Отойдите, попросила остальных. Дайте мне попробовать. Улыбнулась под скептическим взглядом Райгера, после чего приложила ладонь к тёмному стеклу двери. Почувствовала, как оно внезапно потеплело, превращаясь под моими руками в липкую тягучую субстанцию, в которой довольно скоро мне удалось проделать дыру достаточного размера, чтобы в неё мог пролезть человек. На меня повеяло затхлым запахом подземелья, простоявшего закупоренным 7 сотен лет. Жидкое стекло, упавшее с неба в провинции Ушад, пояснила я королю и остальным, устремившим на меня ошеломлённые взгляды. над которым ставили эксперименты монахи. Думаю, это оно и есть. А в летописях упоминалось его свойство размягчаться под прикосновением рук хранительниц. Правда, меня волновал совсем другой вопрос. Только вот что это были за эксперименты? В который раз спросила я у Латара. Я задавала этот самый вопрос уже много раз, но он привычно отмалчивался. Всее мне неизвестно. Новато назвался верховный жрец, но я ему опять не поверила. Вам известно куда больше, чем вы говорите, Латар, заявила резко. «И я не хочу, чтобы кто-нибудь шёл внутрь, пока вы не объясните, что нас ждёт внизу, потому что я видела ступени, терявшиеся в темноте. Что это были за эксперименты? Райгар тоже принялся насижидать на Латара. Почему ваших предшественников изгнали из Атии? Чем именно жертвывали девушки жрицы, не унималась я. Нет же, это была далеко не их девственность. Уверена, вы всё знаете. Далеко не всё, наконец покачал головой лотар. Но я покажу, произнёс он глухо, потому что куда больше моих вопросов на него подействовал тяжёлый взгляд короля. Покажу. Потому что это надо видеть своими глазами. А я не хочу быть голословным. К тому же в пещере нам не грозит опасность, наоборот. Мы станем свидетелями чуда. Но пойдёмте же за мной поскорее. Над его головой вспыхнули два магических светлячка, сорвавшиеся с посоха, после чего он первым пролез в дыру и ринулся по ступеням вниз. За ним потянулась охрана, повинуясь молчаливому приказу короля. И только потом мой отец Ты можешь не идти, начал было Райгер, взяв меня за руку, но я покачала головой, потому что не могла. Пещера манила меня, словно огромный магнит. Останься здесь, я не доверяю этому типу. Но я должна. Мне обязательно нужно туда попасть, сказала я ему, потому что внезапно почувствовала связь с этим местом. Мне кажется, без меня всё это не заработает. Что именно не заработает, Клэр? нахмурился Райгер. Этого я не знала, но на миг мне почудилось, что там внизу меня ждало нечто чудесное. Быть может, во мне заговорил тот самый голос крови? Ты что-то чувствуешь? спросила я у короля, замернув у входа в пещеру. На это он уставился на меня встревоженным взглядом. Клэр. Ну я уже пролезла в дыру, проделанную в стекле. Райгер проследовал за мной. Очень скоро мы ступили на высеченную в горной породе лестницу. уводящую далеко под землю. За ними следом отправились Торка и принцесса Нана с женихом. Она выглядела притихшей и крайне озабоченной, молчала всё время, с момента, как я открыла дверь в пещеру, и меня не оставляло ощущение, что Нана тоже что-то ощутила. Довольно скоро мы очутились в огромной пещере, размером не меньше тронного зала в королевском дворце династии Дорн. Её пол, стены и потолок Всё было из дымчато-тёмного стекла, уверенно того самого, что упало с неба 7 сотен лет назад в провинции Ушад. И мне оставалось лишь удивляться размерам метеорита. Но одной отделкой пещеры древние хранители не ограничились. По всему периметру ровными рядами стояли небольшие каменные постаменты. По моим прикидкам выходило, что их было больше 2 сотен, и они убегали вглубь в темноту пещеры. И на каждом из них Тёмные пузатые амфоры из того же самого стекла. Ничего не трогайте, встревоженным голосом предупредил отец. Ни к чему не прикасайтесь. Мы не знаем, что находится внутри. Там величайшее сокровище драконьей цивилизации, забормотал Латар. Величайшее сокровище. Как же долго мы его искали? И что же за сокровище там внутри? спросил у него король. Но латар не спешил отвечать. Метался между постаментами, бормоча о своём сокровище. Выглядел он, хм, довольно сильно не в себе, поэтому Райгар сделал знак двоим стражам за ним приглядывать. Я тоже отправилась вдоль рядов, чувствуя, что нахожусь очень близко к разгадке, и мне не нужно слушать бормотание верховного жреца, чтобы в ней разобраться. Вернее, в этом мне помогут полотнища, висевшие вдоль стен на входе в пещеру. Время их пощадило. Я зажгла ещё пару светлячков, после чего поманила за собой короля. Смотри, сказала Райгару, указав на самый первый из гобеленов. Всё началось с падения метеорита, который приверженцы Атора посчитали даром своего бога. На гобелене было уже знакомое мне изображение: огненный шар, несущийся к земле, и коленом преклонённые люди. Так оно и было. Так и было, забормотал оказавшийся рядом с нами Латар. Величайшие сокровища, сокровища хранителей, и побрел дальше вдоль рядов. Я пожал плечами, вернувшись к рассказу, который подошли послушать не только мой отец, но и Нана с женихом. Этот метеорит состоял из субстанции, похожей на наше вулканическое стекло, но оно в отличие от известного нам обладало необычными свойствами. Я кивнула на следующий рисунок. Лотар, покликала священника призраком бродившего среди постаментов. Этот монастырь ведь был женским, не так ли? И то самое стекло становилось мягким, словно глина, только под воздействием женских вибраций и голосов жриц. Возможно, потому, что они нашли его первыми и первыми же активировали. Как ретафакт, хозяйками которого стали именно они, они и их потомки. И это как раз объясняло то, что именно я смогла открыть дверь в пещеру. Да-да, забормотал Латар, проходя мимо нас. Жреческий орден. Женский монастырь в пустыне Ганар. Сокровище драконьей цивилизации. И снова отправился куда-то вглубь пещеры. Райгер смотрел на меня, не отрываясь, дожидаясь продолжения. И они продолжили экспериментировать, но зашли в своих опытах так далеко, как никто иной. Не только над стеклом, но и над человеческой природой. Каким-то образом научились отделять то, что им стало не нужно в тот момент, когда они отказались от всего мирского, посвятив себя служению Атору. Крайне ценное то, что они решили оставить своим потомкам. И это была вовсе не их девственность, как я думала до этого, а... часть их самих. Вторая и постась не так ли, Лотар. Я поискала глазами жреца, но он был далеко. Тогда, пожав плечами, продолжила: "Уши не знаю, какому безумному уму или же гению того времени пришло в голову, что внутри этого самого стекла, упавшего с неба, можно сохранить свою ипостась, отделить от себя и заключить внутрь своего дракона". Но они это сделали. Думаю, без жертв не обошлось, но им всё-таки удалось. И вот тогда жаритьцы, крайне гордые своими достижениями, продемонстрировали своё сокровище королю. Но это вызвало у него совсем другую реакцию, не ту, которую они ожидали. Его это ужаснуло, и он посчитал их эксперименты противными драконьей природе. К тому же рядом с ним находились священнослужители бога Тороса, Давно уже прожужжавшие ему все уши. Именно они убедили короля, что жрицы Атора совершили чудовищное злодеяние, и всех хранителей нужно как можно скорее изгнать из Атии, пока боги не наслали на них свой гнев. И король отдал приказ. Хранителям пришлось уйти, но перед этим оставили своё сокровище здесь, в этой пещере. И та девушка, поющая Эйфом, возможно, моя дальняя родственница. Она тоже отдала свою вторую ипостась. Но почему, спросил у меня Райгер, зачем они это сделали? Фанатики, отозвалась я, пожав плечами. Истово веровавшие в пророчество, в то, что в будущем драконьему миру грозит гибель, и именно им суждено его спасти. Однажды придёт тот, кто откроет хранилище и воспользуется им, так, как предначертано в пророчестве. А дальше я не знала. Наверное, мы получим очень много драконов, поэтому драконий род перестанет вымирать. Если, конечно, разберёмся, как именно это работает. Быть может, Лотар подскажет. Но он был где-то далеко и не подсказал. Очень похоже на правду, согласился Райгар. Но как они это сделали? Мы рождаемся со второй апостасией, и отнять её означает потерять часть себя. Умри, дракон, умираешьы ты. Понятия не имею, сказала ему. Думаю, на этот вопрос могут ответить ваши учёные, только вот надо ли? Нужно ли нам это узнавать? Про Игорь задумался над ответом, а я отправилась вдоль рядов, не в состоянии отделаться от мысли, что очень скоро разберусь. Ответ придёт сам по себе, пещер мне подскажет, и Анна подсказала. Внезапно до меня донеслось негромкое пение. Я закрутила головой, пытаясь понять, откуда оно идет. и идёт. И ещё, странное дело. Мне показалось, что кроме меня никто его не слышал. Куда? нахмурился Райгер, разглядывавший стоящую рядом с нами амфору. Взял её на руки, потряс, ничего. Затем поставил на место. Куда это ты собралась? его голос прозвучал подозрительно. Мне надо, сказала ему, и топтавшемуся позади нас Торка. Я, кажется, начинаю что-то понимать. Пошла вдоль рядов, а мужчины направились за мной, буравя взглядами спину. Впрочем, отвлекаться на недовольного короля Атии или подозрительного стража я не собиралась. Вместо этого остановилась возле одной из амфор, в третьем ряду, такой же, как и все остальные, из дымчато-тёмного стекла, потому что мне показалось, будто бы пение исходило именно из неё. Что не так? бы интересовался Райгар. Слышишь? Спросила у него, а затем взглянула на Торка. Вы слышите её голос? Чей ещё голос? Король нахмурился ещё сильнее. Я слышу только голос твоего отца, спорящего с лотаром. Надеюсь, до драки не дойдёт, но я бы поставил на твоего отца. Нет же, это голос жрицы с фрески из сочаловни. Покачала я головой. Хотя ты её не видел, эту самую фреску. А Торка, наверное, и не помнит. Мой страшнехатя подтвердил, что он вообще не понимает, о чём идёт речь. Не хмурься, сказала я Рейгару. Та девушка на фреске, она пела сперва Эйфом, а теперь она поёт мне. Клэр. Начал было король. Тебе пора на свежий воздух. Мы обязательно во всём разберёмся. Я и так уже разобралась, пожала плечами. Эта амфора предназначена мне. Она простояла здесь больше 7 сотен лет, дожидаясь именно меня, и она дождалась. Теперь это моё сокровище. Даже и не думай. Но я не только подумала, но и взяла её в руки, чувствуя, как тут же начинает плавиться, размягчаясь от тепла моих ладоней тёмное стекло. Затем услышала возглас Нана. И повернувшись, увидела, как она протянула руку к сосуду через два ряда от меня. Она зовет меня, заявила принцесса Ати своему жениху, и тоже взяла сосуд. Но почти сразу же она его обьяла голубое свечение, после чего она почему-то стала падать. Тут Райгер выхватил у меня из рук амфору, но было слишком поздно. Тепло моих рук проделало в ее пузатом боку дыру. из которой тоже полилось голубое свечение. Стало затекать в меня, в мои руки, в голову. Напрасно король пытался окружить меня защитным куполом. Затем оно объяло меня с ног до головы, застилая посторонний мир. И этот самый мир внезапно вспыхнул, и сейчас